Глава девятнадцатая Первое, что увидела Вера, проснувшись рано утром и взглянув на экран мобильного, пришедшее ночью сообщение в мессенджере. «Скажи, когда мы сможем встретиться», — писал Саид. Вера сидела, будто впав в ступор, только взбесившееся сердце неистово разгоняло кровь по венам. Почему Саид снова просил о встрече? Вроде бы свою проблему они решили». Насколько знала Вера, Покровские не поднимали больше вопрос о том, чтобы Ника вышла замуж за Саида, считая, что молодые люди время от времени ходят на свидания и налаживают взаимопонимание. Тогда зачем он опять хочет встретиться с Верой? «Не с тобой, а с Никой. С Никой!» — отдёрнула себя Вера. «И что ей прикажете теперь делать? О том, чтобы рассказать Нике речи и быть не могло. Тогда придётся и о прошлой встрече поведать». и найти вескую причину, чтобы объяснить, почему умолчала, а ведь Вера даже себе не могла этого объяснить. Влюбилась, как дурочка, и размечталась. Вздохнула Вера и вдруг решилась. «Я свободна в следующий четверг после восьми вечера или в пятницу в любое время», — отправила она сообщение. В четверг её рабочий день закончится в шесть, и она сможет к восьми вернуться в свою квартиру и даже успеет привести себя в порядок, Если свидание с Саидом состоится, а если он предпочтёт пятницу, то ещё лучше, ей не придётся спешить. Ника, наверное, разозлится, если узнает, что Вера продолжает прикидываться ей. С другой стороны, большой беды от встречи с Саидом не будет. Ника же сама хотела отвадить жениха. Вот Вера и отваживает. Или нет? Она уже и сама запуталась. Знала только одно. Ей, До ума умопомрачения хочется снова увидеть этого мужчину, заглянуть в его тёмные глаза, рассмотреть его улыбку, ощутить исходившую от него энергию. Вера осознавала, что Саид не из тех парней, в кого стоит влюбляться. Судя по фотографии в сети, он был бабником и не отличался постоянством. Но разве сердцу прикажешь? Вера своему уж точно приказать не могла. Оно глупое пускалось в пляс, стоило ей вспомнить их встречу в кафе Нуар или прикосновение его руки. «Он не для тебя, глупенькая», — твердила разумная сторона её существа. «Ещё одна встреча, последняя», — убеждала трепещущее сердце. Вера заставила себя откинуть мысли о Саиде прочь. «Хватит мечтать. Пора было начинать новый день». Она переоделась, спрятав телефон в глубокий карман униформы, предварительно отключив на нём звук. Анна Сергеевна возмутится, если услышит, как трезвонит её мобильник. Обычно Вера оставляла смартфон у себя в комнате. Ей редко кто звонил, но сегодня она не хотела пропустить сообщение от Саида. Войдя в кухню, она застала там Оксану, которая уже сварила две порции кофе себе и Вере. Девушки завели привычку — кто первый приходит в кухню, тот и готовит на обеих завтрак. Они не то чтобы близко дружили, но были в хороших отношениях. С Оксаной работалось легко, да и сплетничать она не любила, как другие женщины, служившие у Покровских. Их, в общем-то, было немного, но Вера ни с кем не могла сойтись близко. Когда-то ещё в школе у неё были подруги, как у любой девочки, но после трагедии с мамой... Вера отдалилась от всех, уйдя с головой в собственные проблемы, укутавшись в них словно в кокон. И только с Оксаной, которая всё о ней знала, могла быть откровенной. Та была старше Веры больше, чем на 10 лет, но разницы в возрасте не ощущалось. То ли Оксанин жизнерадостный нрав тому причиной, то ли Верен проблемы, которые заставили её вмиг повзрослеть. «Привет». улыбнулась вошедшей Вере Оксана, старшие Покровские на все выходные у друзей Анны Сергеевны. Радостно провозгласила она. «Да ну! Ага!» «Вчера уже за полночь мне позвонила сама Анна Сергеевна и объявила, чтобы их с Владимиром Владимировичем не ждали до утра понедельника». «А Ника?» «Без понятия», — пожала плечами Оксана. «Она не сообщает, где она и когда вернётся, но она, как вчера укатила в обед, так до сих пор и не приезжала». «Наверное, осталась на квартире», — предположила Вера. «Лучше бы там и оставалась», — хмыкнула Оксана безвылазно. Она разлила кофе по чашкам, пододвинула Вере нарезанный белый хлеб и маслёнку. Вера, сделав глоток, дёрнулась, обожгла губы. Она обрадовалась, что ни старших Покровских, ни Ники не было в особняке. Значит, выходные пройдут более или менее спокойно. Ника уж ей точно видеть не хотелось». После того, как то обвинила Веру в меркантильности, девушка боялась заикаться о деньгах, хотя Ника всё ещё не отдала Вере обещанную сумму. Получалось, что Вера пошла на поводу у Ники, позволила сделать из себя чучело перед Саидом просто так, за спасибо, да и его не дождалась. Вера донёсся до неё голос Оксаны, возвращая в реальность. «Говорю тебе, говорю, а ты будто в облаках витаешь». Извини, задумалась. Виновато улыбнулась Вера. «Сдаётся мне, что ты влюбилась», — многозначительно приподняла бровь Оксана. «Колись, кто он?» «Скажешь тоже», — махнула рукой Вера. «Нет у меня никого». «Так я и поверила. Не хочешь говорить, не говори, твоё дело». Оксана допила кофе и пошла к раковине, чтобы сполоснуть чашку. «Лучше расскажи, что у тебя», — попросила Вера. «А у меня, кажется, всё серьёзно». Выключив воду, Оксана повернулась к подруге. «Севка замуж зовет. «А ты?» — с замиранием сердца спросила Вера. «Ведь пойдёшь?» «Будешь свидетельницей?» Вера вскочила с места и с радостным криком бросилась к Оксане. «Ура! Ну, наконец-то! Как же я за вас рада!» «Анна Сергеевна меня прибьёт и Севу заодно», — поджала губы Оксана. «Ничего, переживёт». Сева был водителем Покровского. Вот уже несколько лет они с Оксаной тайно встречались, потому что Анна Сергеевна при приёме на работу предупреждала никаких романов на рабочем месте. Не хотелось ей, видите ли, держать в доме семейные пары. Не дай бог, ещё и с детьми. Когда свадьба? Думаем, в среду пойти подать заявление. У меня выходной, а Сева сбежит на пару часиков, пока Владимир Владимирович будет в офисе. Так что, наверное, в начале декабря. «Так скоро!» Вера и рада была за Оксану, и в то же время горько ей было. «Уйдёт Оксана от Покровских, ей, Вере, и поговорить будет не с кем». «Не расстраивайся», — потрепала её по плечу Оксана. «Я уйду, а Анна Сергеевна наверняка тебя поставит старшей. Какая-никакая, прибавка к зарплате». «Не нужна мне никакая прибавка», — нахмурилась Вера. «Мы обе знаем, что нужна». — улыбнулась Оксана. — Ну а потом я же замуж выхожу, а не на Луну улетаю. Будем встречаться в твои выходные. Вера улыбнулась, стряхивая с себя оцепенение. — Ты права. Главное, что у вас с Севой всё наладилось. — Ну ладно, пора дела делать, — скомандовала Оксана. — Хотя Анны Сергеевны и нет, но, сама знаешь, вернётся каждый угол, проверит. Оксана закатила глаза, и подруги рассмеялись. Когда Вера наводила порядок в холле, она почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. С замиранием сердца девушка вытащила мобильник и открыла сообщение от Саида. «В четверг 8.30. Я заеду за тобой?» «Нет», — тут же ответила Вера. «Просто сбрось мне адрес, я сама приеду». Не могла же она объяснить Саиду, что ей нужно будет успеть вернуться в Москву, переодеться, а потом лететь к квартире Ники в «Замоскворечье»? чтобы притвориться, что она там живёт. Нет, не стоит за ней заезжать, уж лучше она на метро приедет, куда он скажет».